Цена 4. Хогвартс. Библиотека. Скорпиус входит в библиотеку и лихорадочно роется в книгах. Находит учебник истории. Скорпиус. «Как же Седрик стал пожирателем смерти? Что я упустил? Мне бы хоть какой-нибудь лучик света во тьме. Что я упустил?» крейк Баукер-младший. «Зачем ты пришел?» Скорпиус поворачивается и обнаруживает сзади Крейга в довольно плачевном виде, в старой порванной одежде. Скорпиус, а почему бы мне не прийти? Крейг Баукер-младший. Оно еще не готово. Я стараюсь изо всех сил, но профессор Снэк так много задает. Да еще требует написать сочинение в двух вариантах, то есть я, конечно, не жалуюсь. Извини, Скорпиус, начни заново. Сначала что не готово? Крейг Баукер-младший, «Твое домашнее задание по зелеварению? Я очень рад, даже польщен, что я должен его выполнить. Я знаю, как ты ненавидишь делать уроки и читать учебники, и никогда тебя не подведу, ты же знаешь». Скорпиус, «Я ненавижу уроки?» Крейг Баукер-младший, «Ты король-скорпион? Конечно ненавидишь. Зачем тебе история магии? Может мне и с этим помочь?» Пауза. Скорпиус несколько мгновений глядит на Крейга, затем уходит. Крейг тоже. Спустя минуту Скорпиус возвращается. Хмурится. Скорпиус. Кажется, он сказал «Снэк».